Глава 15. Анна. В очередной раз, отругав себя за болтливость, успокоила родителей словами о том, что со мной всё нормально, и, скорее всего, это происшествие с таксистом было лишь глупым розыгрышем одногруппников. Это мало чем помогло, и мама с папой не отходили от меня ни на шаг, развлекая различными доступными им способами. Женя названивала без остановки, извиняясь за то, что оставила меня одну, и мне пришлось успокаивать ещё её. «Хорошо, что мне хватило ума не сообщать о своих приключениях беременной Ксюше и Серёже, иначе пришлось бы совсем туго». Услышав очередной звонок мобильного, взяла трубку, даже не глядя, и ожидая снова услышать печальный и виноватый голос подруги. Но вместо него на том конце провода раздался знакомый голос Тимура. «Привет, Ань. Прошу, не бросай трубку». «Привет. Чего тебе?» Ответила, осознав, что совершенно ничего не чувствовала внутри к этому человеку, даже злости или обиды. «Давай поговорим, пожалуйста. Я очень виноват перед тобой и безумно скучаю. Малыш, прости меня!» Произнес свою пылкую речь парень, не произведя на меня совершенно никакого впечатления. «Я давно простила тебя, Тимур, но это ничего не значит. Между нами всё кончено, и это моё окончательное решение», ответила твёрдо и спокойно. «Малыш, все совершают ошибки. Давай начнём всё сначала. Прошу. Я люблю тебя». Видимо, парень не понимал, что поезд под названием «Анна» давно уехал. И это даже не из-за его измен, а скорее так и должно было случиться. «Я не люблю тебя». «Пусть так, но я всё равно прошу дать мне ещё один шанс. Я внизу, жду тебя возле подъезда. Спустись, пожалуйста, и мы просто спокойно поговорим. Но тебе же это ничего не стоит». «Я понимала, что Тима не отвяжется просто так, поэтому скинула халат, надела джинсы с футболкой, накинула куртку и поспешно спустилась вниз под недовольное ворчание мамы и суровый взгляд отца». Парень выглядел печальным и потерянным. Его плечи были опущены, а спина слегка сгорблена, словно на нём сверху сидела совесть и давила его к земле своей тяжестью. Смотрела на симпатичное лицо Тимура и пыталась найти в себе хоть какие-то эмоции, но увы. Я ничего не чувствовала к нему, даже глядя в его карие глаза, которые совсем не походили на те, которые я последнее время видела по ночам во сне и от которых всё тело бросало в дрожь. «Спасибо, что пришла», — улыбнувшись, произнёс парень и, как самый настоящий джентльмен, поцеловал мою руку. «Брось, ни к чему это всё. Я спустилась лишь для того, чтобы, глядя в глаза, сказать, что не люблю тебя и, скорее всего, никогда не любила». Отстранилась от Тимура, боясь, что парень кинется ещё и обниматься. «Ань, я скотина! Сволочь! Ну, прости ты меня! Я обещаю, что впредь никогда даже не взгляну на других девушек! Малыш!» — услышала за спиной и даже не успела опомниться, как Тимур развернул меня к себе и нагло поцеловал в губы. Я не оттолкнула, но и не ответила на поцелуй. Просто стояла и ждала, когда же это закончится. Ни трепета, ни желания ни даже лёгкого намёка на то, что мне нравится прикосновение парня. И дело было не в том, что это именно Тимур. Я не сомневалась, что и с другими мужчинами будет точно так же, потому что они не дарей. И я реально сойду с ума, если не выясню, наконец, реален ли мой идеальный мужчина, или же мне пора паковать чемодан в психушку. Когда Тима прекратил поцелуй, я не бросилась на него с упрёками и угрозами а просто крепко обняла, как хорошего старого друга, потому что, как ни крути, он часть моей жизни, которую я уже практически готова оставить ради мифической любви к оборотню». «Малышка», — прошептал, видимо, не так расценив мой поступок. «Будь счастлив, Тимур», — прошептала ему на ухо, поцеловала в щёку и быстро скрылась за дверью подъезда, пока парень не пришёл в себя и не бросился следом за мной. Дома крепко обняла и поцеловала родителей, сказав, что мне нужно навестить Ксюшу. Папа долго настаивал на том, чтобы отвезти меня, но мне удалось отвертеться от его помощи. Схватила сумку с вещами и сбежала по лестнице вниз, пока моя решимость не испарилась. Позвонила Серёже и попросила разрешения взять его машину, если она ему в данный момент не нужна. Друг, поняв, что бесполезно допытываться, зачем мне авто, Дал своё согласие, не забыв прочитать лекцию о том, что я не имела никакого опыта вождения. Подруга заботливо собрала для меня походный рюкзак и с улыбкой пожелала счастья, полностью поддерживая моё решение. Выехав за пределы города, притормозила и съехала на обочину, уронив голову на руль. Внутри роились сотни мыслей и вопросов. «Мне было страшно, но я безумно хотела к нему». Что, если туман на самом деле существует, и в этот раз Дарей не спасёт меня? Не успеет или попросту не захочет? Прошло уже более трёх часов, а я всё никак не могла решиться и завести мотор, чтобы продолжить путь или вернуться домой. Разум говорил мне не валять дурака и выбросить всю эту чушь из головы, а сердце требовало отправиться на поиски любимого, будучи на сто процентов уверенная в том, что таковой есть. «Да пошло оно всё!» Злобно выдохнула, завела мотор и нажала на педаль газа.